Можешь считать меня лесным духом, если тебе нравится. — Быть этого не может, — воскликнула Алида. — Все такие существа встречаются только в сказках. Вас не существует. Сгинули давно. — Так написано, — закончила она неуверенно, боясь взглянуть в страшные черные глаза. Алида не любила страшные сказки, а это существо определенно могло быть частью только какой-то зловещей истории, страницы которой она предпочитала перелистывать. Если ее подозрения оказались правдивы, и после грозы мир действительно стал немного волшебным, то почему не могли притвориться в жизнь только безобидные сказки о чудесах? Незнакомец спрыгнул с ветки, и Алида заметила, что ростом он совсем не намного выше нее — Костляв и узок в плечах, как подросток, темно-серая рубашка расстегнулась сверху, обнажая острые тонкие, как веточки бузины, ключицы. — Что значит сгинули? Мы были в заточении пятьсот долгих лет, — надулся крылатый. — Как хорошо, наконец, расправить крылья на воле! Но что тут ты скучная, деточка. Тебя даже запугать нормально не выходит. Полечу, пожалуй. До новых встреч! Рогатый насмешливо отсалютовал Алиди, взмахнул крыльями и исчез в вихре. Алида всхлипнула и с новой силой принялась трясти бесчувственного Ричмальда, причитая. — Бедный Рич, очнись, пожалуйста! Ты такое пропустил! Наконец он застонал и приоткрыл глаза. — Жив! — радостно воскликнула Алида и принялась ощупывать его руки и ноги. — Кости вроде целы, — заключила она. — Жить будешь! — Глава болит, сейчас найду нужную траву. Алида принялась рыться в сумке. Рич, ты представить себе не можешь, я говорила, что сказки не врут. Сейчас здесь был демон с рогами и крыльями, страшный такой, это он дерево повалил. Опять ты лезешь со своими сказками, заворчал Ричмальт. Если бы поела тех яиц, то не бредила бы от голода. «Ты невыносимый!» — отчаянно крикнула Алида. «Да что ж это такое? Где же мой подкрылечник?» Мурмяус зашипел и вскарабкался хозяйке на голову. Из кустов выскочила огненная лисица и бросила к ногам Алиды пучок незнакомых трав с белыми ароматными цветами. Лисица пронеслась так быстро, что юная травница даже не успела испугаться и лишь удивленно воскликнула. «Это точно Симониса! Рич, смотри, она принесла тебе целебную траву!» Алида растерла пальцами веточку и приложила кашицу к виску Ричмольда. Он тяжело вздохнул, но сопротивляться лечению не стал. «Взгляни, а эта трава растет здесь повсюду!» «Как интересно! Я никогда такое не видела! Надо нарвать впрок!» заметила Алида, внимательнее оглядевшись по сторонам. «Точно! Как же я раньше не мог догадаться!» — речь хлопнул себя ладонью по лбу. «Нам нужно в библиотеку!» Он потер ушибленные бока и сел на земле. «Не очень-то подходящее время для чтения», — отозвалась Алида из цветочных зарослей. «Ты не поняла. Там мы найдем ответы на все вопросы. Узнаем, что за страницы оставили нам учителя. Узнаем, что это за язык. И, может, даже оставим заявку на перевод рум? Но бабушка сказала, что страницу нужно отнести кому-то. Эх, не могу вспомнить. Главе магистрата. Ты что, совсем ничего не знаешь? Презрительно сморщился Рич. А что я, по-твоему, должна знать? Я травница, и городские дела меня не волнуют, — насупилась Алида. Вставай, пойдем дальше. Голова кружится... «Нет, совсем не кружится», — немного задумавшись, ответил Ричмольд. «Ладно. Признаюсь, та лисица действительно кое-что смыслит в травах». Алида покрутила головой по сторонам, пытаясь понять, откуда они пришли и куда нужно двигаться. Должно быть, дело уже шло к вечеру, потому что с каждой минутой лес становился все темнее и неприветливее, а в воздухе веяло сыростью и прохладой. Удивительно, — как незаметно прошел целый день пути, насыщенный странными событиями, от которых голова немного шла кругом. Она уже испугалась, что им придется ночевать прямо на земле, в лесу, соорудив неуклюжие шалаши из веток, как вдруг увидела между деревьями широкую дорогу, освещенную оранжевыми отблесками, будто где-то впереди горел костер. «Рич, смотри, там дорога! Как мы могли ее не заметить?» Едва сдерживая ликование, закричала она. Ричмольд подслеповато сощурился, вглядываясь в полумрак, и неуверенно произнес. — Надо же, действительно дорога. — Ладно, давай посмотрим. Все равно идти больше некуда. Неприятным холодом потянула со стороны дороги, будто из подвала. Алида поюжилась и порадовалась, что захватила из дома накидку — Ричмольд, видимо, тоже озяб и принялся шмыгать покрасневшим носом, но Алида ничем не могла ему помочь. Огненные всполохи становились все ярче, и путники, наконец, увидели впереди костер, потянуло дымом и восхитительным ароматом жареного мяса. На бревне у костра сидел мужчина, закутавшись в длинный черный плащ. Услышав шаги, он обернулся и, чуть сощурившись, посмотрел на приятелей. Алиду будто пронзила взглядом его искристых бездонных глаз, и она вздрогнула. — Присаживайтесь, молодые люди, — произнес незнакомец и указал на бревно. — Странное у вас, однако, место для свидания. Его голос был глубоким и хриплым, теплым и пугающим одновременно. — Мы идем в город, — объяснила Алида. Присмотревшись к мужчине, она немного расслабилась. У этого, по крайней мере, не было ни рогов, ни крыльев. Умопомрачительный аромат дичи плыл над дорогой, и Алида не сводила глаз с трех аппетитных куропаток, которые жарились на вертеле. — Какое совпадение, — отозвался незнакомец. — Я тоже держу путь в город. — Не откажитесь разделить со мной мой скромный ужин. Он услужливо указал на румяных птиц, и Алида услышала, как Ричмольд сглотнул слюну. «Да, пожалуй», — немного поколебавшись, согласилась она, — «вы очень добры». Мурмяус был полностью солидарен с хозяйкой и принялся тереться о ноги мужчины, выпрашивая кусочек куропатки. Алида пыталась уговорить себя, что птицы не слишком на нее обидится, если она отведает мясо куропатки. Мужчина раздал по птице Алиде и Ричмульду и друзья принялись с наслаждением поглощать горячее угощение. Алида изо всех сил старалась не думать о том, что когда-то ужин был свободной лесной птицей. Настолько сильно она захотела есть. «Целый день голодания точно не поспособствует поискам бабушки», уговаривала она свою совесть. Здесь у дороги деревья росли не так плотно, и над головой виднелось небо, красивого, густо-фиалкового цвета. «Должно быть город уже близко, и мы сможем устроиться на ночлег на постоялом дворе до восхода луны», — думала Алида, обсасывая куропаточьи косточки и отдавая хрящики коту. «Надо будет спросить у господина в плаще, сколько еще идти?» Она украдкой разглядывала незнакомца и отметила, что ему должно быть около сорока лет, Нос его, возможно, был крупноват, но не сильно портил, в общем-то, благородное и мужественное лицо. Алида приметила, что одежда у путника дорогая, из черной кожи и бархата. На ногах у него красовались остроносые ботинки с искусной вышивкой, с серебряными нитями. «Наверное, городской богач», — подумалась ей. «Почему-то от мужчины пахло можжевельником». «Удивительно» но после сытного ужина Алиде еще сильнее захотелось сушек с маком, и она вздохнула. Ричмольд теперь выглядел куда более довольным и даже не ворчал. «Не желаете ли сушек с маком?» — вдруг произнес мужчина, и Алида едва не закричала от радости, когда увидела у него в руке связку превосходных сушек, как раз таких, какие она любила, золотистыми, но не подгоревшими донышками и густо усыпанные крупными угольно-черными маковыми зернышками. «А молодой человек, может, хочет глотнуть вина?» — продолжил незнакомец, пока Лида с выражением абсолютного счастья на лице вгрызалась в вожделенное лакомство. «Нет, спасибо, я не пью», — ответил Ричмульд. «Жаль, в моих погребах собрана поистине великолепная коллекция». «Если захотите, я проведу для вас небольшую экскурсию. Может, леди желает согреться спиртным?» «Ой, нет, спасибо», — пискнула Лида. Ей хватило того случая, когда она по ошибке глотнула бабушкиной спиртовой настойки от суставов, перепутав ее с лимонадом, и повторять этот опыт ей больше не хотелось. «А до города мы скоро дойдем?» Она решила переменить тему «Скоро понятие растяжимое», — отозвался путник. «Ну, скажу так, состариться по дороге ты не успеешь. Но мой дом недалеко, можете переночевать у меня». Алида расстроилась. По рассказам лесорубов выходило, что Биунум совсем недалеко от деревни, а на практике даже целого дня недостаточно, чтобы дойти туда». Это все из-за того, что Ричмольд вечно бурчал, а потом еще решил отдохнуть, свалившись с дерева, — заключила она. Вдвоем с Мурмяузом мы бы уже дошли. — Если вы тоже держите путь в город, то зачем вам возвращаться домой? — нахмурился Ричмольд. — Если бы я не встретил двух уставших, голодных путников, то и не подумал бы возвращаться. Мужчина пожал плечами и улыбнулся. — Не бойтесь, вам у меня понравится. В моих подвалах есть не только вино, но и превосходнейший коньяк. — А как мы туда попадем, пешком? — спросила Алида без особой надежды на другой ответ. — Зачем же пешком, малышка? — Твои ножки и так прошли чересчур много. — Присмотритесь вон там. Мужчина указал длинным пальцем на дорогу. И Алида, приглядевшись, воскликнула от изумления. Три вороных коня были впряжены в настоящую карету, украшенную изящной резьбой. Кони щипали траву и били себя хвостами по бокам. Алида невольно залюбовалась красивыми ухоженными животными, однако слишком много вопросов к незнакомцу велось в ее голове. — Странно что раньше я не заметил карету, — недоуменно протянул Ричмольд. — Спасибо, но мы, пожалуй, пойдем пешком. — Как хотите, — ответил мужчина. — Не буду настаивать. Приятной ночи под звездами. Это очень романтично. Он погасил костер, запрыгнул на козлы кареты и пустил лошадей шагом, будто специально давая путникам шанс изменить решение. Речь. ты идиот!» — застонала Алида. «Он мог бы подвести нас хотя бы немного. Почему ты все портишь?» «Это я порчу?» «А теперь ответь-ка, любительница сказок. Ты считаешь нормальным, что разодетый мужик с каретой появляется среди леса, угощает дичью, а потом, жертвуя собственными планами, соглашается вести тебя к себе домой». Какие-то наивные сказочки ты читала, не находишь? Алида покраснела и гневно сдвинула брови. Тогда ночую здесь один зануда. А я собираюсь переночевать в нормальном доме, а утром выехать в город. Я боюсь, что снова появится то рогатое чудовище с его шуточками. Ты что, еще не понял, что оставаться здесь опасно? Мурмяус, побежали догонять городского господина? Она подхватила кота и бросилась вслед за каретой, кричая, размахивая руками, чтобы привлечь внимание мужчины. Ричмольд, вздохнув, поднялся и поплелся за ней следом. Глава четвертая, в которой Лида узнает о договоре. Путник любезно подождал, пока не усядутся на скамьях лицом друг к другу, и пустил лошадей дальше по дороге. Ричмольд выглядел напряженным и нервно покусывал бледные губы, а Алиду не покидало странное ощущение, что она упустила из виду что-то важное, что-то такое, что всегда знала, а сейчас почему-то забыла. Она достала из сумки книгу сказок и принялась задумчиво листать, чтобы перечитать любимую сказку про Симонису Травницу. А может, городской господин в черном плаще — знает больше о том, что сейчас происходит. «Господин Путник, а вы, случайно, не замечали сегодня ничего странного?» — осторожно спросила Алида, особо не надеясь, что он услышит ее из кареты. Но Путник услышал, и голос его прозвучал неожиданно громко, будто он не сидел на козлах, а устроился рядом с ними на каретной скамье. «То, что тебе кажется странным, может быть совершенно обычным для меня, деточка», — ответил он. «Одним странно одно, вторым — другое, а для третьих вообще весь мир да нельзя странен. Что конкретно ты имеешь в виду?» Алида раздумывала, стоит ли открыться ему и рассказать обо всех своих смутных догадках, поведать о том, что она ощущает волшебство в воздухе сказать об исчезновении бабушки и наставника Рича, о страницах из ветхой книги, о существе с рогами и крыльями, о лисице с целебными травами, о всем том, что так тревожило ее сердце. Что, — сказал бы бабушка, — узнав, как неосторожно я стала, и где сейчас она сама? В задумчивости Алида листала свой верный сборник сказок, пытаясь разобрать в полумраке напечатанный текст. Мурмяус свернулся клубочком на коленях хозяйки и уютно засопел. Ричмальд прислонился головой к застекленному окну кареты и, кажется, тоже задремал убаюканной мерной тряской. Внезапно карету сильно тряхнуло. Лида вцепилась в подлокотник скамьи, чтобы не свалиться на пол а экипаж с лесной дороги взмыл прямо в воздух. Алида испуганно закричала и выглянула в окно. Под ними распростерся темный лес, и с каждым мгновением деревья становились все меньше, сделавшись похожими на игрушки из детского набора, который отец однажды привез ей из города. А высоко в фиолетовом небе мерцали тысячи звезд, ярких, чистых, и едва ли не каждую секунду с небосвода срывалась одна, а то и две-три звезды и падали, оставляя после себя тоненькие светящиеся черточки, будто серебристые нити, торчащие из мантии первого волшебника. Рич мы летим, посмотри скорее вниз. Алида затрясла Ричмальда за плечо, и он недоуменно уставился на нее. Снова ты про свои. Он округлил синие глаза и выклянул в окно, издав не то потрясенный, не то полный ужаса возглас. — Что за чертовщина творится? У него ж были кони, а не птицы. И почему звезды так часто падают? Раньше звездопады случались каждую ночь, и любой мог собрать себе целую баночку звезд, молодой человек, — усмехнулся странник. — То ли еще будет, сами увидите. Набрать звезды в банку? но ну, это же невозможно. Разве что подобрать упавший метеорит, но и это большая редкость, не унимался Ричмольд. — Поверь, уж я-то знаю, о чем говорю, — рассмеялся мужчина в плаще. — Не все в жизни подчиняется формулам и расчетам. Открой глаза, парнишка, и увидишь мир во всей его первозданной, необъяснимой красоте. Рич... «Мне страшно», — всхлипнула Алида и крепко ухватилась за плечо приятеля. «Хоть бы это был сон. Ущипни меня, пожалуйста». «Можешь не причинять девушке боль. Я ручаюсь, что это не сон», — произнес странник. «Держитесь крепче. Скоро будем на месте». Карета, запряженная вороными лошадьми, сделала плавный крюк в воздухе, развернулась над острыми макушками елей, и двинулась прямо на виднеющиеся впереди горы, к узкому просвету между двумя отвесными скалами. Алида готова была поклясться, что раньше здесь не было никаких гор и ущелий. Лес вел напрямик в город, а пологие холмы высились лишь после Бионума, но решила, что сегодня не будет удивляться уже ничему. В приоткрытое окно кареты стремительно влетело что-то светящееся, и Алида закрыла руками голову, защищаясь.